02. Зона аккумуляции «У меня есть светильник», — сказал Ядвига, показывая Арчи, упакованный в хрустки плацентов фонит стержень. «Ломать?» «Не надо», — сквозь зубы сказал Арчи. «Попробуем так». И они побежали. Хотя нет, не побежали. В темном ущелье бежать означало искалечить себе ноги. Поспешили, так будет точнее. Поспешили прочь из ущелья. Арчи включил ночной взгляд. Он и так неплохо видел в темноте, но если не таращиться под ноги, а просто смотреть вперед, выхватывая камни у ног периферийным зрением, вполне получалось даже временами переходить на трусцу, пока вновь не встречалась россыпь крупных желтоватых камней, ночью они казались просто светлыми. Едвига и не думала отставать, ее движения стали экономными и стремительными, она сейчас очень напоминала Харзу на охоте. Те же нечеловеческая грация и отточенность каждого движения, та же неудержимость, сквозящая в каждом изгибе тела. Ее Арчи тоже воспринимал периферийным зрением, уголком глаза. Медленнее, чем хотелось бы, но они все же продвигались кустью ущелья. Никакие дисколеты больше не шныряли, заслоняя звезды над головами. Никакие особые звуки не нарушали тишину летней ночи. Разве что потрескивали, остывая окрестные камни. Хныкал выше по склону шакал, да на деревьях вокруг чирс беззаботно скрепили на всю округу цикады. Еще доносился далекий и слабый плеск воды. Это ниже по склону струя из артезианской скважины било в бетонную пиалу бассейна. Когда ущелье достаточно раздалось, чтобы камни остались у стен, а посредине обнаружилась тропинка, Арчи перешел на настоящий бег. Все это время он боролся с разнообразными предчувствиями и понятия не имел, что сейчас увидит. Незаметно ущелье сошло на нет, стены полога обратились основаниями двух соседних гребней. Арчи с ядвигой взобрались на и на миг застыли. Прожекторы на площадки волков исправно горели. Не вздымался к небесам дым, не буйствовало шальное пламя и не похоже было, чтобы на Хиндеваре возникли какие-нибудь посторонние воронки. «А с чего я взял, что будут воронки?» — лихорадочно соображал Арчи. «Стратег хренов. В любом действии готов подозревать агрессию. Может, волкам просто помощь подоспела? Из космоса, со спутника?» На Чирс все тоже выглядело как обычно. Цепочка осветителей на периметре мономорфе и на загородительной проволоке. Те же прожекторы. Ярко освещенная проплешина у ворот. Огоньки в окнах, тусклые из-за света прожекторов, но вполне различимые. «Пойдем». Едвига нетерпеливо дернула его за рукав. Естественно, она увлекла арчик строй стройплощадки И снова бег, бег под уклон, сквозь духоту среднеазиатской ночи, сквозь тьму. Под ногами тихо хрустела иссохшая колючка, отвар из которой пили местный. На Чирс тоже пили этот отвар, горький, но быстро приходящийся по вкусу и прекрасно утоляющий непрерывную жажду чужака на этой земле. Недалеко от памятного окопчика Едвига сказала Арчи «побудь здесь». Арчи не стал перечить. Он привык, что для неволков ход на стройплощадку закрыт. Волки хранили свои секреты, и это было нетрудно понять. Он присел на все еще теплую со вчерашнего дня землю, шикнув, вытащил из-под задницы не кстати подвернувшийся колючий побег и затих. Едвига, пригибаясь, пересекла освещенное ближайшим прожектором пространство по направлению к окопчику. Некоторое время пробыла там, Потом лаской выпросталась, текуче вскочила на ноги и побежала дальше. Тишина звенела в ушах. «Странно», — подумал Арчи. «Ночь ведь полна звуков, но они как-то очень органично отступили на второй план, на фон. А тишина рвется в уши, словно бежит от каких-то одной ей ведомых страхов». Небо готовилось светлеть. Короткая августовская ночь уступала место нарождающемуся утру. Когда у прожектора появилась Едвига и призывно махнула рукой, Арчи сначала не поверил. Но Едвига продолжала махать, и пришлось вставать и тоже бежать вперед, пригибаясь. Зачем-то пригибаясь. Он миновал окопчик, пустой, совершенно пустой, словно выметенный. Добежал до Едвиги, у той был несколько растерянный вид. «Никого нет», — сообщила она. «Вообще никого, ни единого человека». Арчи озирался. Он впервые попал сюда, на секретную стройплощадку «Волков». Десятка-два компониров, разбросанных без особой системы, некоторые накрыты пузырями маскировочной сетки. Ажурные стойки под прожекторы, неживая электрическая подстанция-преобразователь, которой, выныривая из-под земли, подводились четыре толстых кабеля в черной изоляционной оболочке. Круглая площадка с красным пятном идеальных очертаний в центре. Какие-то непонятные механизмы за пределами пятна и пусто, ни души. «Что это значит?» — спросил Арчи, надеясь, что Эдвига в состоянии объяснить это безлюдие. Но он ошибся. «Понятия не имею», — сердито ответила идвига И добавила, никого даже на центральном посту. А в городке осенило вдруг Арчи в палатках. Но и в отстоящем от площадки метров на 200 палаточном лагере не нашлось ни души. Арчи присмотрелся, пытаясь понять, что же здесь произошло. Следы сборов наличествовали, даже, можно сказать, следы спешных сборов. Потому что там и сям валялось в совершеннейшем беспорядке всякой всячина: Пустые банки из-под консервов, упаковочная пленка, разнообразный хлам и мусор, который волки обыкновенно не бросали где попало. Арчи имел время в этом убедиться. Но, несмотря на всю поспешность, сборы все же не несли следы экстренности. То есть ничего жизненно важного, вроде оружия, припасов или вещей, брошено не было. Значит, волки уходили спешно, но срок ухода определяли все же сами. Если их что-то и вспугнуло, те же дисколеты, это что-то прямой и немедленной угрозы не несло». Арчи не замедлил высказать свои соображения вслух. Едвига как раз вылезала из первой попавшейся палатки. «Скажи», — спросил ее Арчи, — «А не могли на этих дисколетах явиться ваши прежние наниматели?» «Не вижу с чего бы», — пожала плечами Едвига и села на пустой деревянный ящик, явно предназначенный в конечном итоге на дрова. «Война закончилась. Нашим прежним хозяевам нечего делать в этих краях». «А свои дисколеты у вас, в смысле, у вашей группы были?» «Насколько я знаю, нет». Едвига легонько покусывала губы хотя расмус очень предусмотрительный командир но ведь были поводы воспользоваться дисколетами раньше весьма насущные поводы и уж тем более непонятно что могло заставить расмуса применить их сейчас хорошо арчи попытался мыслить максимально логично предположим что некие загадочные обстоятельства заставили расмуса осуществить эвакуацию и даже с применением дисколетов прибереженных на самый черный день вопрос вот в чем «Ты представляешь, куда твои друзья могли навостриться?» «Нет, правда не представляю. Хотя есть несколько вариантов, которые мы рассматривали как вероятные места поселения. Это все на земле, я правильно понял?» Едвига посмотрела на него странно. «Конечно, на земле. Где же еще? «Значит, в космос вас не тянет». «А что там делать?» — искренне изумилась Едвига. «Там пусто и неуютно. А здесь наш дом. Здесь, а не в космосе». «И что ты предполагаешь делать теперь?» «Не знаю». Едвига почему-то насупилась. «Дура я, дура. Знала ведь, что в любой момент может произойти нечто подобное. И никому не сказала, где буду». «Ты жалеешь?» — спросил Арчи с непонятным самому себе напряжением. Едвига вскинулась, мгновенно оказалась рядом и обняла его. «Жалею. Конечно же, нет. Просто можно было предупредить часовых, что я в ущелье, и за нами бы пришли». Ее слова прозвучали для Арчи как музыка. И, конечно же, Арчи двигу прижал к себе и поцеловал, потому что это было естественно и необходимо, как дыхание, для обоих. И не стало в раз никаких проблем и никаких задач. Правда, всего на миг, но все же. Значит, есть в мире что-то, что выше наших мелких ежеминутных метаний, выше суеты и даже выше долга перед страной. Какой-то месяц назад, приди к нему подобные мысли, Арчи, свесив язык, помчался бы к психоинженерам. А сейчас просто стоял под светлеющим небом в покинутом волчьем лагере и обнимал женщину, которая быстро и до нельзя естественно стала для него единственной. И чувствовал себя при этом удивительно хорошо. Но все в мире заканчивается. Едвига мягко отстранилась и заглянула ему в глаза. «Что будем делать?» «Волчица спрашивает меня, паршивого нехищника-землянина, что делать?» С напускной иронией осведомился Арчи. ли гонька пихнула его кулаком в бок. «Язвим? Это хороший знак. Во-первых, я тоже землянка. А во-вторых, господин якобы пограничник, я уже убедилась, что голова у тебя варит, причем получше моей. Если там в лоб кому дать или пострелять для острастки, я бы у тебя совета не спрашивала». Арчи вздохнул. Настроение у него, вопреки всему, заметно улучшилось. «Ну, — протянул он лихорадочно, соображая, — я на твоем месте повнимательнее осмотрел бы центральный пост, как он тут у вас называется. Так и называется, постом. Веди, Или мне нельзя?» Едвига только досадливо отмахнулась и направилась назад к красному округлому пятну посреди стройплощадки. Означенный пост был устроен в капонире, с виду ничем не выделяющимся среди остальных. Едвига нырнула под сетку, Арчи тоже. В Капонире стояли три стола, на которых Арчи готов был поклясться, Еще совсем недавно работали волчьи портативные терминалы компьютеры. Теперь на столах было пусто, только пучки проводов, словно отсеченные нервы, торчали там и сям. Едвига озадаченно вертела головой. Ясь обратился к ней арчиска «Как ты меня назвал?» — перебила Едвига. «А? Яся, а что?» Едвига снова прижалась к нему. «Мне нравится. Называй меня так». Арчи погладил ее и все же задал вопрос, который намеревался задать. «Скажи, то из-за чего вы не допускали сюда чужаков? все еще здесь?» «Нет», — не задумываясь, ответила Едвига. «Самая важная аппаратура демонтирована. Осталась только самое обыденное, все ваше, кстати». «Походи здесь, присмотрись», — посоветовал Арчи. «Не может быть, чтобы твои не оставили тебе какой-нибудь знак». «Тогда отпусти меня». «Отпускаю», — с сожалением вздохнул Арчи и развел руки в стороны. Едвига отстранилась только спустя пару секунд. Чтобы не мешать, Арчи вышел наружу, ночная тьма таяла на глазах. Занимался рассвет. И почти сразу Арчи услышал знакомый далекий гул. Он замер вслушался. Нет, не показалось. У -у -у -у. Минуту спустя из капонира выскользнула и двига. Это мне кажется, или. Или? глухо сказал Арчи. Что это? Махолеты. Или самолеты транспортные много? Очень яси много, сотни. А это значит? А это значит, что Альянс начал боевую операцию. Ни вы, ни варга не успели. «Ну, протянул и с некоторой доли злорадства, мы-то как раз успели». «Успели?» — подумал Арчи. «Так вот почему вы свернули площадку и забрали все самое важное. Вот почему вы собирались спешно, но все же не в попыхах. А вот Варга, скорее всего, не успел. И это почему-то радовало Арчи Бальдер и Неда Шартарини неизмеримо сильнее». «Яся?» — спросил Арчи, внезапно прорезавшейся тоской в голосе. «Скажи, вы правда хотите просто осесть где-нибудь и тихо жить? Вы правда не хотите никого убивать? Вы — волки, войны. «Правда, Сеня. Вы зря затеяли на носохоту, а мы зря пытались пресечь ее так решительно. Нам не нужно было никого убивать с самого начала, и тогда ничего плохого не случилось бы». «Арчи», — сказал Арчи. «Что не поняла Едвига?» «Арчи, а не Сеня». Меня на самом деле зовут Арчибальд. Арчибальд де Шартарини, сотрудник внешней разведки Российской Федерации, подозревал, что поступает выпиюще неверно, называя представителю официальной противоборствующей страны свое настоящее имя. И при этом свято верил, что ничего худого все же не случится. «Бог мой!» — подумал Арчи со смешанным чувством. «Сколько же мне еще предстоит осознать!» Из-за тебя, девочка, из-за твоей не поймя чего вспыхнувшей страсти к пленному советнику и из-за того, что у советника полыхнуло в ответ.